Эпилог Его Величеству Бодуэну II, императору Киенны, королю Эстерии, Недима и прочее, прочее, прочее. Считаю своим верно подданическим долгом донести Вашему Величеству о скандале, случившемся на приеме, устроенном его высочеством наследником трона принцем Эдуардом по случаю отъезда в провинцию бар ее наместника Маркиза Данель. Прием вызвал небывалый интерес у высшего общества империи. Многие представители знати пожелали увидеть барона в одночасье ставшего маркизом и наместником провинции, а также его супругу, в девичестве графиню Дашуне, де а в прошлом наследную герцогиню Бара. Из уст в уста передавалась история о невероятном путешествии барона и наследницы из Бара в Киену, в ходе которого им пришлось столкнуться с чудищами как будто рожденными самим сатаной при этом как утверждала молва меледи аллейны проявила неслыханную храбрость она не только не испугалась порождение дьявола но и побивала их стоя плечом к плечу с будущим супругом гостей съехалось так много что прием пришлось перенести из малого зала дворца в большой это было сделано по моему по чину с надлежащим чаянием так что никто из гостей не заметил перемены Маркиз и маркиза Денель явились на прием в одеждах из черного атласа. При этом костюм маркиза соответствовал принятым во дворце фасонам, а вот наряд миледи привел гостей в изумление. Подол ее платье не закрывал щиколоток, обнажая красные туфельки и такого же цвета чулки. У платья отсутствовали рукава, которые заменили перчатки до середины плеча. Они были такого же цвета, как и туфли с чулками, Наряд дополняла красная сумочка на запястье Миледи. Платье открывало плечи Маркизы, а также частично грудь и спину. Наряд Маркизы вызвал ажитацию. Дамы, окружив Миледи, стремились запомнить фасон, но их оттеснили мужчины. Они желали в подробностях рассмотреть открытые их взором прелести. Весь вечер Маркиза была в мужском окружении. Ее засыпали комплиментами. Наместника ее мужа – Это нисколько не взволновало. Он смеялся и шутил, говоря, что отбить супругу у обожателей ему будет труднее, чем от чудовищ проклятом лесу. Его высочество, принц Эдуард, сделал Маркизе комплимент. Он высказал сожаление, что Киена прощается с чудным цветком, занесенным в столицу из бара. На что Маркиза ответила, что в саду их величества много цветов. Его высочество непременно отыщет в нем еще лучший и утешится. Словами леди, присутствующие, встретили одобрительными возгласами. Внимание к маркизе вызвало негодование дам, но особенно миледи Гвеневер, дочери герцога Дэро Виго. Как утверждают сплетники, она имела на наместника виды. И лорд-маркиз за время пребывания в Киене сумел покорить сердца многих дам. Его стройная фигура, мужественное лицо и в особенности пост наместника богатейшей провинции вызвали настоящую ажитацию среди знатнейших невест. Многие были опечалены скорой женитьбой маркиза. В адрес миледи Алены летели нелестные высказывания. Среди тех, кто порицал графиню, была миледи Гвиневер. Сплетники утверждают, что ее отец, герцог Даровиго, публично назвал дочь дурой упустивший замечательного жениха. Этот брак мог поправить состояние и положение герцога в доровего Видимо, это заставило миледи Гвиневер пробраться к Маркизе и ядовито спросить, придет ли она на следующий прием полностью раздетой. Присутствующие онемели от такой грубости, но Маркиза не растерялась и ответила, что придет, если того захочет ее муж. Благо, у нее, в отличие от некоторых тощих коров, «Есть что показать». Этот ответ вызвал хохот и одобрительные крики у окруживших дам-мужчин, причем громче всех смеялся Маркиз Денель. Раздосадованная Миледи Гвиневер спросила, «Чем же так хорош Маркиз, если по его желанию Миледи Аллейна готова публично раздеться?» «Какими блестящими достоинствами отделен этот бывший барончик, ради брака с которым Маркиза рассталась с герцогством?» Миледиа Лейна, не смутившись, ответила, что за такого человека, как ее муж, не жалко отдать не только герцогскую, но и королевскую корону. «Посмотрите на него!» — воскликнула она, указывая на мужа. «Мой Рейнольдс — средоточие редких дарований. Он красив, отважен, умен и вдобавок сочиняет замечательные стихи. Ибо я, леди и лорды, вышла замуж за Ансельма Безродного». Это заявление ошеломило гостей. Никто не знал настоящее имя поэта. Кое-кто пробовал заявить, что анцельма это он, но все попытки были с позором разоблачены. Их неуклюжие вирши, предоставленные по требованию публики, не походили на вдохновенные творения анцельма Миледия Гвиневр сочла, что ее обманывают. «Это ложь!» — заявила она. «Ах так!» — воскликнула маркиза и извлекла из сумочки пачку листков. «Вот!» — потрясла она ими. «Это рей посвятил мне, читайте, убогие, вам такого не сочинят. Я все равно помню их наизусть». С этими словами Меледи Аллейн метнула пачку в толпу. Листки разлетелись по залу, гости бросились их подбирать. Всем хотелось похвастаться новыми стихами анцельма Произошло несколько безобразных сцен. Мужчины, пользуясь своим превосходством силы, вырывали листки у женщин. Многим леди растрепали прически, кое-кому порвали одежду. Герцогиню Равиго пнули пониже спины и повалили на пол, едва при этом не затоптав. Возмутительно, но маркиз Денель и его супруга ничего не предприняли, чтобы остановить безобразие. Они смеялись, и им вторил поддавшийся пагубному влиянию наследник. «Поняв, что творение великого Ансельма могут бесследно исчезнуть, я велел страже перекрыть выходы из зала, а также позвать всех песцов, которых сумеют найти». У дверей установили столы, и я, с позволения его высочества, объявил, что каждый завладевший листком со стихами обязан предоставить его для снятия копии. Тот, кто ослушается в полной мере ощутит на себе гнев императора. Столам выстроились очереди, листков оказалось 37. Пока делали списки, я пережил настоящую осаду. Представители знатнейших семейств... «Наперебой уговаривали меня сделать сборник для них, суля золота и богатые подарки. Некоторые пробовали угрожать. Я не поддался ни на посулы, ни на угрозы, благодаря чему имею возможность представить сегодня вашему величеству единственный экземпляр полного собрания новых творений Ансельма. Все они посвящены Миледи Аллейне, о чем свидетельствует надпись, собственноручно сделанная поэтом на каждом листке». Стихи воспевают красоту возлюбленной Ансельма и сладость любви с ней. Об этом свидетельствуют начальные строки таких стихотворений, как «Ах, неземная сладость губ твоих», «Я охмелел, целую твою грудь», «Сплетение наших тел есть гимн любви» и многих других. Оставляю на высочайшую волю решение, как должно поступить с этим собранием. Верноподанный слуга вашего величества, граф де Остен, первый камергер дворца. Резолюция императора Хорхе Напечатай это в одном экземпляре И шрифтом покрупнее Глаза болят считать написанное от руки И спроси у маркиза, нет ли у него новых стихов Моим леди очень нравятся Резолюция канцлера Серж, ты присоветовал Алэйне фасончик платья Вот и займись Рука Сергея «Черт бы побрал всех графоманов».